Глава 9 Алия. Прошло несколько спокойных дней. Осень постепенно вступала в свои права. Бульвары столицы оделись в воспетые когда-то поэтам багрец и золото. Бурное лето страшного года белой козы уходило, унося с собой терпкую романтику ночного противостояния у бетонных баррикад и сладкий привкус недолгой свободы. Келюц прошелся по столичным институтам, пытаясь пристроиться хотя бы на временную работу, но борец с режимом оказался столь же ненужен в сентябре, как и в июне. Лунина не особо печалила подобная перспектива, но денежный вопрос с каждым днем становился все более ощутимым. Впрочем, миг не дремал. Вечером, на третий день после встречи Корфа со стариком-говорухой, Плотников явился в дом на набережной с важным и даже несколько таинственным видом. В квартире он застал Килюса, Барона и Кору, вообще редко выходившую из дома. Фролл с Лидой отсутствовали, узнал, что их нет, миг немного огорчился, но ждать не стал и эффектным жестом выложил внушительную пачку десятирублевок. «За все сразу! Ништяк!» «Это доллары?» — поинтересовался наивный Корф. «Ну, дядя Майкл», — смутился Мик, — «не обломилась с долларами». «Молодец!» – рассудил Лунин. «Подожди, Фрола, сам ему отдашь!» Дхар вернулся поздно. Мик торжественно вручил ему деньги, присовокупил, что снежный человек особо понравился покупателю Фрол, равнодушно взвесив на ладони пачку, передал ее Келюсу, велев отсчитать долю Лиди, а остальное оставить на хозяйство. «А у меня кое-что есть», – заметил Мик, когда вопрос был закрыт. «Могу рассказать». — Пропопюса, Йолы! — хмыкнул не отличавшийся деликатностью Тхар, чем явно обидел юного плотникова. — Ага, пропопюса. Между прочим, фролов Анастич, я кое-кого специально два часа ждал, чтобы потом лишний раз не пересказывать. Сами же просили. И миг извлек из кармана металлическую коробочку, в которой обложенный ватой лежал значок с усатым профилем. — Ну, положим, сэр Мик, — не преминул ставить келюс. — Кое-кто не будем показывать пальцами, сам предложил свои услуги. — Ну вот, и вы тоже. Впрочем, обижался плотников недолго. Поломавшись для приличия, он поудобнее устроился в кресле и положил перед собой значок. — Дамы и чуваки, — начал он, — рад сообщить, что многодневные труды на государственном и строго режимном оборудовании равно как используя интеллектуальных возможностей нашей лаборатории, позволили прийти к весьма стёпному выводу. «К чему?» — взмолился барон. михаилу ради бога!» «То есть к выводу забавному и прямо-таки удивительному, учитывая высокий образовательный уровень присутствующих...» «Фролов Анасич, не меняйтесь в лице, пожалуйста!» «Итак, прежде всего, дамы и чуваки». Внутри медного корпуса находится небольшой плоский диск, выполненный из сложного сплава. Диск создает сильное энергетическое поле, то есть имеет внутри себя источник энергии. Это весьма любопытно, даже стебно, но далеко не все. Самый кайф начался, когда мы попытались проверить его взаимодействие с другими источниками энергии. Увы. Студент Бауманки всё же увлёкся, и дальнейшая его речь, обильно уснащённая терминами, оказалась куда сложнее для восприятия. Можно было лишь понять, что упомянутый диск создавал вокруг себя поле с очень сложными, постоянно меняющимися характеристиками. В Временами оно даже становилось видимым, и тогда вокруг значка появлялся странный розоватый ореол, хорошо заметный в темноте. В общем, дамы и... господа не выдержал Корф. «И господа», — подхватил Плотников, «этот изящный образец прикладного искусства времени культа личности является ничем иным, как миниатюрным... Догадываетесь? Но, господа гуманитарии, вы же мне сами рассказывали. Источник неизвестной, но сильной энергии, способной преобразовать взаимодействие внешних полей самым неожиданным образом». Скантр... Негромко проговорила Кура и довольный миг отвесил девушке изысканный поклон. — Постой, постой! — поразился Келюс. — Ну, ничего себе, Беном! Откуда же он взялся? — Ну, это уже вам виднее, месье Лунин, — развел руками плотников. Это вам такие подарки дарят. — Ну, теперь доступно. — По крайней мере, понятно, зачем этот гад волков искал его, — согласился фрол Только откуда ему известно о значке? Он и не говорил, что это значок, пожала плечами девушка. Волков лишь знал, что нечто подобное имеется в квартире. Наверное, просто почувствовал. Мы, такие как он и как я, чувствуем это. Поле, подсказал Мик. Да, это поле. Когда я впервые вошла сюда, то сразу услышала какой-то легкий звон. Ещё бы кинул плотников. Поле у вот такой маленькой фишки. Михаил вновь возвал корф. То есть вещицы, очень сильная. А вот как она сюда попала, вам, месье Лунин, виднее. Если это сделал Тернем, то остаётся снять шляпу. Но даже гению нужны материалы. А такого сплава, как тот, что внутри значка, на земле, судя по всему, нет». То есть на земле-то он как раз и есть, но материал рискнул предположить внеземные. Спорить никто не стал. Плотников, убедившись, что научный спор закончен, вздохнул. Благодарности в приказе я, похоже, не получу. Готов этим пренебречь и приступить к параграфу номер три. Напоминаю, концерт Али послезавтра. Все переглянулись. Лунин предложил, не мудрствуя просто сходить на концерт, авантракте вместе с другими почитателями таланта Алии попытаться проникнуть за кулисы. Однако миг тут же возразил, заметив, что охрана звезды отсекает всех любопытствующих, включая фанатов и журналистов. Тогда в разговор вступил барон, предложив вначале выслать разведку. По его мнению, не существует помещений, в которые нельзя войти через запасной вход или окно. Кроме того, считал полковник, совсем не обязательно попадать за кулисы, волкова можно постеречь и на улице. С Корфом согласились, назначив разведку на завтра. Мику было велено озаботиться билетами, а заодно узнать свежие слухи по поводу Алии и ее окружения. Когда все было согласовано, Келюс включил телевизор. Новости не отличались разнообразием, но внезапно все насторожились. Диктор с присущим его профессии цинизмом сообщил о двух малоприятных происшествиях. В столице покончил с собой крупный работник аппарата запрещенной партии, а в лесу, неподалеку от города, найден обезображенный труп полковника милиции Курбяка, находившегося в розыске. В качестве комментария диктор присовокупил, что покончивший с собой функционер был связан с партийными архивами. Одни свои завершил традиционным уже способом прыгнуть с балкона. Про Курбяка ничего сказано не было. — Лихо, — заметил Келлюз. — Эти прыжки с балкона — прямо-таки стиль. Похоже, все, кто видел эти проклятые бумажки. Курбяка, который бензин экономил, вспомнил Тхар. — Знаешь, француз, а нам с тобой еще повезло. На следующее утро оборон отправился в сопровождении Лунина к Олимпийскому, где намечался концерт. Курф обошел вокруг здания несколько раз, внимательно изучая все входы, окна и люки. Вечером все вновь собрались вместе. Совершенно неожиданно фрол пришел в сопровождении Лиды, посему приходилось то и дело переходить на изопов язык. Впрочем, Кирюс поступил мудро, выдавлили несколько роскошно изданных альбомов из библиотеки деда, а заодно и семейную реликвию – рисунки знаменитого художника Ингвара, хранимый Луниным-старшим еще со времен Гражданской войны. Юная авангардистка Олькнула, и тут же отключилась, уйдя мыслями далеко от нелегких проблем для дня нынешнего. Первым докладывал барон, сообщив, что в зал можно проникнуть через семь входов, не считая двух весьма подходящих окон и одного люка, причем два хода ведут, судя по всему, именно за кулис. Один из них используется постоянно, а второй обычно заперт Хлипкий замок не вызывал у барона особого почтения. «В общем, господа», — резюмировал он, — «если из зала проникнуть за кулисы будет невозможно, то рискну предложить свои услуги. Удобств особо не обещаю, но дверь вышибить берусь». «Уголовщина дядя Майкл», — поморщился Плотников, — «не знаю, как у вас в Квебеке, но у нас за такое и повязать могут». «У вас в Квебеке с достоинством ответства Корф тоже могут, как это ты изволил выразиться». «Повязать?» То есть, я понял с милостивой соборон. Но, любезный кузен, равно как и все присутствующие, я предложил это на крайний случай. По-моему, проникать за кулисы нет ни малейшей нужды. Почему, скинулся Келлюз? Помилуйте, Николай, развел руками корж. Представьте себе, что вы посланы в разведку, и вам надо получить сведения о каком-нибудь вражеском гарнизоне. Помнится, в сентябре 16-го, недалеко от Дубна, Барон поглядел на Мика и Лиду и осёкся. Об этом написано в одной очень любопытной книге. «Представьте себе, господа, юго-западный фронт, сентябрь, дожди молотят ещё с середины августа, курева не подвозят. Наступление захлёбывается, в штабе ругань, и тут поручают мне... Э, простите, господа, увлёкся. Одному капитану перейти линию фронта и взять языка. Против нашей дивизии... Э, то есть той дивизии, где служил этот капитан, стояли австрийцы, бригада гонведов. Кого-кого, не понял Мик. Венгерских солдат, пояснил все знайки Келюс. Совершенно верно, Николай подтвердил Корф. Воевали они, признаться, неплохо, но к этому времени мы, то есть та дивизия, которая в книжке написана, и измотала их изрядно. Им на подмогу перебросили два немецких батальона. И вот этот капитан, господа, С отделением был послан выяснить, что там затевается. Полковник грустно вздохнул. Разболтался что-то, извините. Обожаем он шермик военную историю. Так вот, немецкий штаб стоял на хуторе и охранялся образцово. Можно было, конечно, вломиться, умеет наскандалить. Но я, то есть этот капитан, поступил проще. Там было всего две дороги, ведущие на хутор. Капитан поставил по пять нижних чинов в засаду возле каждой и уже через три часа прихватил языка. Стин и отбыл, без единого выстрела и, естественно, потерь. Правда, Камарио, поверите ли, чуть не съела «И как?» — поинтересовался Келюс. «Наградили этого капитана?» «А как же?» — встрепенулся Корф. «Владимир с мечами и бантами. Вообще-то могли дать и Георгия» ведь, господа, язык-то был первоклассный, полковник, да еще с документами. — Я тебя понял, — Михаил вмешался фрол станем у обоих входов и подстережем Волкова, когда он с концерта пойдет. — Естественно. Придется поскучать, конечно, зато все сделаем чисто и проследим до самой берлоги. Ведь у нас есть автомиг. — Хорошо придумано, — Михаил Модестович вмешал скоро. — Но это не поможет. Волков может не пойти через обычный вход. Перекроем запасной вмешался Келюз. Он не пойдет и через запасной. Волков очень осторожен. Никто не видит, как он приходит и как он уходит. Подземный ход, загорелся Плотников, в таких залах всегда что-нибудь такое предусматривает для начальства. Он может оказаться внутри и без подземного хода. Волков это умеет. Если он и будет на концерте, то не в зале. Значит, надо обязательно пройти за кулисы. «Ну, раз такой ремисс, — решил барон, — попробуем с дверью. Не надо, — грустно улыбнулась девушка, — туда пойду я. Я тоже. В общем, я смогу пройти. И, кроме того, я его почувствую. Кора, — встревожился Фролл, — ведь он, ел и тебя, тоже почует. Там буду не одна я такая... Если что, успею уйти. И девушка как бы случайно прикоснулась к груди, где, как понял фрол висел крестик, подаренный Варфоломеем Кирилловичем. «И так принимается», — решил Келюс. Двое стерегут входы, кора проходит внутрь. «Да, кто эти двое?» Барон и Мик тут же вызвали идти в дозор. «Дежурить весь концерт не стоит», — продолжал Лунин. «Надо дождаться начала, убедиться, что Волков там» а потом минут за 10 до окончания выйти. — Когда Алия будет петь на бис, — вставил Мик. — Именно. Все остальные будут в зале. Получим в Беном эстетическое удовольствие и понаблюдаем. — Все решили? — А меня слушать не будете? — с обидой в голосе попросил плотников. — Я всех тусовщиков обошел. Старался. Навести в своих эстрадных знакомых, Мик сумел узнать, что намечается скандал. Несколько наиболее оголтелых патриотических группировок, ратующих за народную нравственность, готовились прийти на концерт во всеоружии и дать бой за ежедиве.